Часть третья. Ты как будто уходишь надолго, сказала Лера. В глазах Леры были слезы, и умилый тоже. Кто его знает, как получится. Крепко обнял и поцеловал сначала одну, потом вторую, и вышел из номера. Уже когда лифт спускался вниз, понял, что не увижу их долго. Это было не предчувствие, а уверенность какая-то. Лифт быстро спустил меня на минус пятый этаж, и по небольшому переходу я вышел на станцию подъемки. Она была округлой формы, и вместо стен у нее трубы большого диаметра. Было слышно, как по трубе подлетел состав, после чего открывались двери в трубе и составе. Эти трубы располагались под разными углами друг над другом в несколько этажей. Вдоль стен поднималась вверх широкая винтовая лестница. На ней закреплено множество различных переходов. Составы подлетали и улетали постоянно. Одни разумные выходили из состава, другие садились в них. От этого на станции наблюдалось броуновское движение. Все шли по своим делам в разных направлениях. Мой помощник-указатель в нейросети подвел меня к трубе на втором этаже станции. Ждать долго не пришлось. Подлетел состав, открылись двери, и я попал внутрь. Входные двери закрылись, и состав полетел дальше». Подключившись к наружным камерам, я увидел, что состав имеет форму дыни. И эта дыня с огромной скоростью летит по трубе. Внутри состава сделаны две стеклянные перемычки, делящие состав на три равные части. Разумных было немного. Состав заполнен на треть, не больше. Большинство, как и я, одета в рабочие комбинезоны. Эти комбинезоны отличались только разнообразной цветовой гаммой. Сеть в трубе не работала, только когда мы останавливались на станциях. Когда происходили остановки на станциях, я подключился к камерам наблюдения. Все станции были одинаковыми и ничем не отличались друг от друга. Единственная разница в цвете, в которой была окрашена станция. На четвертой остановке мне это наскучило, и я перешел в раздел новостей. Понятно, что новостью номер один был я и принцесса. Пресса на наперебой обсуждала мое предложение руки и сердца принцессы, а также разрыв аварского посла, помолвки и драку его со мной, а также последствия этого для внешней политики империи. Досмотреть не получилось, связь оборвалась из-за въезда в состава в туннель. На следующей станции решил проверить почту и обалдел. Почти десять тысяч сообщений в моем почтовом ящике. К моему удивлению, большинство положительное с поздравлениями. Все читать не стал, но общий смысл понятен. Теперь я стал практически без пяти минут национальным героем, спасшим принцессу от ненавистного аварца. Вот только сам того не желая, опять вляпался по самые уши в имперскую политику. Увлекшись чтением почты, сразу не заметил, как меня с интересом рассматривают мои соседи по вагону. Наверное, если бы не потертый рабочий комбинезон на мне, уже выстроилась бы очередь за автографами. А так все соседи просто гадали, я это или нет. Встать, что ли, и сказать, что это не я, а просто похож? Наверное, не стоит этого делать. Пускай гадают. Время пролетело незаметно. Вот и моя станция. Помощник-указатель предупредил о том, что мне нужно выйти на станции, и стрелочками повел меня со станции. Пройдя по трем переходам, зашел в лифт и поднялся на нулевой этаж. Когда открылись двери лифта, увидел большой холл и толпу разумных. Большинство в военной форме. Все проходили через рамки системы безопасности. Помощник-указатель вел меня через эти рамки дальше. Прошел через рамки без проблем. Предписание у меня было. За ними находился тупик. В нем уже скопилась большая толпа разумных и чего-то ждала. Скоро открылись гигантские двери, и оттуда начали выходить разумные. Когда они вышли, мы заняли их место. Это оказался огромный лифт. Он достаточно быстро поднял нас на орбитальную станцию. Когда снова открылись двери лифта, передо мной был огромный холл, и наверху его висел огромный экран. На нем опубликовано, где и какие суда пристыкованы. Я пробежал глазами по списку, но не нашел корабля с именем и Вера. Может, я что-то перепутал? Открыл имперское сообщение и перечитал. Ничего не перепутал. Еще раз внимательно пробежался по списку, и веры в списке нет. Может, он еще не пристыковался? Я прибыл раньше, у меня в запасе еще минут сорок времени. Решил прогуляться по магазинам, ведь даже предположить не мог что так получится, и ничего не взял с собой. Собственно, что мне нужно? Первым делом я зашел в оружейный магазин. Оружие есть, но что же? Все в скрытых чехлах. Мне нужна зарядка для бластера или универсальная. Хотел приобрести такую, как у меня была, зарядка от солнечных батарей. Вот только таких зарядок продажи не оказалось. Только зарядки от стационарной сети. Пришлось брать такую. Когда оплатился со своего счета, понял, что сделал большую глупость. Хозяин тут же попросил сфотографироваться со мной и хотел вернуть мне деньги за зарядку. Вдобавок сунул мне два небольших монокулярных клинка в подарок, как он сказал за спасение принцессы. Брать их бесплатно я не хотел, и мы с ним недолго торговались, сошлись на тысячи кредов за них практически даром. Сфотографировавшись еще раз с ним и мечами, Вышел из оружейного магазина, после чего понял, что шопинг мне сегодня категорически противопоказан. Мне эти клинки совсем не нужны. Единственное, что я сделал, зашел в продуктовый и купил четыре бутылки вина в дорогу. Оно здесь стоило очень дорого, но мне хотелось выпить. Потом подумал и купил сухих офицерских пайков. Сколько влезло в сумку? Кто его знает, сколько проведу в полете и какое там будет питание? Здесь тоже пришлось фотографироваться с хозяином магазина. Подключившись к стационной сети, я все так же не обнаружил и веру в списке пристыкованных кораблей. До отправки 15 минут, а корабля не было. Может, он улетел уже? Решил запустить поиск по станционной сети. Получив результат, сильно удивился. Такой корабль был. Но это транспортник, а не пассажирский корабль. И припаркован он не в пассажирском о транспортном секторе станции. Вот только об этом ничего не говорилось в приказе. Быстро запустив помощник-указатель, начал двигаться по нему в транспортный сектор станции. Хорошо, что меня подвез один разумный на транспортной платформе, а то я бы точно опоздал на корабль. На входе меня никто не встретил, когда я зашел на корабль. Как только закрылся за спиной шлюз, корабль сразу начал отстыковку от станции. Одновременно пришло извещение, что мне доступна вторая часть имперского сообщения. В нем мне сообщили, что имперским указом меня назначили командовать шахтерской системой. Быстро понял, что, исходя из того, что добыча руд шла только по краям обжитых систем, меня отправили очень далеко. Похоже, боялись, что я не выполню этот приказ, раз его засекретили». Вот только я рад сбежать отсюда куда-нибудь подальше от всего этого лживого пафоса. Плохо только одно. Как мне быть с женами? Забрать? Вот только они военнослужащие. Хотя, может, и не стоит этого делать. Кто знает, какая там ситуация. Будем разбираться на месте. Так, а где моя каюта? Подключился к Искину. Вот эта древность. Откуда взялась такая развалина? Корабль, как и Искин, оказался очень старый. Как он вообще еще летает? Прошел по кораблю до командного мостика. На мостик был свободный доступ. Никто не мешал мне туда попасть. Это как-то совсем странно. На мостике находился только один пилот. Он сейчас был занят. Выводил корабль на полосу разгона. Решил его не отвлекать и уточнил у Искина, где расположена моя каюта. Каюта оказалась совсем рядом с мостиком. Собственно, кают было три. Одна, как я понял, для капитана, и две для пилотов. Мне досталась пилотская. Честно сказать, я ожидал совсем плохую каюту. Но, к моему удивлению, внутри все работало. Мне удалось принять душ, потому что в гостинице я совсем ничего не успел. После душа завалился спать и уже во сне почувствовал, как корабль ушел в гиперпространство. Утром первым делом пошел знакомиться с капитаном. На мостике был тот же пилот, что и вчера. Он обернулся, когда я зашел на мостик и сказал «Привет!» «Ты долго спишь?» «У меня предыдущая ночка выдалась очень напряженная. Теперь наверстовая упущенная. Не хочешь рассказать, а то лететь скучно?» «Извини, не могу». «Жаль. Тебя как зовут?» «Алекс». «Меня Рэм». «Скажи, Рэм, куда мы летим?» «Не знаю, куда ты летишь, а я в шахтерский рай». «Это где такой?» «Вот он». Он вывел на большой экран карту и на ней подсветил систему, куда мы летели. Это была как раз система, в которую меня направили. «Собственно, мне туда и нужно. Меня туда направили. Это хорошо, что мы вместе полетим. Не так скучно. Где капитан корабля?» «Так я и есть капитан, и пилот, и владелец». «Не понял». Ты один его пилотируешь? Один? Зачем мне еще кто-то? Ну как? Тебя должен кто-то подменять, когда ты спишь? Так я здесь сплю, прямо в кресле. Уже давно так привык. Понятно, здесь не флот. Это на флоте я привык, что пилотов как минимум двое. У тебя совсем старый кораблик. Так я его на помойке купил. Подремонтировал немного и летаю. Ты, похоже, в этом разбираешься? Ты прав, разбираюсь. «В систему работать летишь?» «Да. Меня туда направили работать. Ты там бывал раньше?» «Конечно. Расскажи про систему. Что ты о ней знаешь?» Он вывел на экран систему и приблизил ее. «Вот, можешь сам посмотреть. Система большая, и в ней находятся три станции. Две шахтерские, одна военная для охраны. Вот и весь рассказ. Тебе на какую нужно?» «На военную». «Ты военный?» «Нет, но работать там буду». «Повезло. Там нормально, спокойно, не то что на шахтерских станциях». «На шахтерских плохо?» «Там кого только нет. Могут убить и ограбить запросто. Большинство шахтеров нормальное, адекватное, разумное, но и разных отморозков тоже хватает». «Ты там, похоже, часто бываешь?» «Постоянно. Долго туда лететь?» «Все зависит от того, как быстро будет попутный груз. Обычно недели три. Всегда по-разному получается. Ты торопишься?» — Нет, вроде. В приказе ничего не говорилось про то, когда я должен принять командование. — Это хорошо. — Пиво будешь? — Нет, не хочу. Неделя в гиперпространстве прошла незаметно, и мы вышли из него в транзитной системе. В ней расположились три большие торговые станции. Это я узнал от Рэма. Всю неделю полета в гиперпространстве он занимался тем, что пил пиво. У него утром появлялась на мостике упаковка баночного пива, вечером ее уже не было. Он весь день прикладывался к банке и развлекался тем, что кидал пустую банку в дроида-уборщика, после чего тот ее утилизировал. Первые дни я думал, что у него пиво должно когда-нибудь закончиться, но у него, похоже, его неограниченный запас». Поначалу я посматривал на свое вино, подумывая составить компанию Рэму, но сразу вспоминались причины, по которым я здесь очутился, и у меня пропадало это желание. Пускай останется до какого-нибудь торжественного случая. После того, как Рэм опрокидывал несколько банок пива, его тянуло поговорить, и он находил слушателя в моем лице. За ту неделю, что мы летели, он рассказал мне, наверное, половину своей жизни. Родители у него были шахтерами. Оба погибли при несчастном случае, когда он был еще подростком. Дальше его воспитывал дядя, брат матери, тоже шахтер. Когда подрос, он решил стать пилотом, а не шахтером, как родители. Вначале работал на рудовозе, возил концентрат. После подкопил денег и купил эту развалюху. Теперь пытается заработать на новый корабль. Вот, собственно, и вся история его жизни». Как только мы вышли из гиперпространства и вошли в зону приема станции, Рэм бросил пить пиво и сразу начал активно искать груз. Он постоянно с кем-то связывался и общался. Из его разговоров стало понятно, что скоро мы пристыкуемся к станции и проведем на ней пару дней. Вначале я хотел составить ему компанию и прогуляться по станции, прикупить планшеты. Мои старые планшеты остались с моими вещами. Но после того, как посмотрел местные новости, понял, не стоит этого делать. Репортеры меня искали. Всех интересовало, что мне ответила принцесса. Для себя решил, что мне не стоит появляться на станции. Рэм вернулся часа через четыре и выглядел сильно взволнованным. «Что случилось?» — спросил его. «Почему ты решил, что что-то случилось?» «Ты нервный какой-то вернулся». Переговоры прошли неудачно. «Хороший груз сорвался». «Бывает». «Странно, что он мне соврал». «Впрочем, это его дело. «На следующий день корабль разгрузили, но никаких новых грузов нам не загрузили, за исключением пива». «Его грузом я не считал». «Кроме того, Рэм его переместил к себе в каюту». «Однако мы отстаковались от станции и начали разгоняться для прыжка». «Рэм, ты не будешь брать попутный груз?» «Возьму на другой транзитной станции». Здесь ничего нет. Странно, опять соврал. Ладно, что-то скрывают, но это его проблема Скоро мы начали прыгать по гипервратам и после них ушли в гиперпространство еще на неделю. Всю эту неделю Рэм был задумчивый. Пил пиво, как обычно, но не болтал. Только предлагал мне пиво. В итоге его предложения пива меня достали, и я перестал с ним общаться. Стал находиться у себя в каюте. Заняться нечем, и я просматривал последнюю запись на Ирасете в очередной раз. При этом у меня все больше крепло ощущение, что это подстава чистой воды. Все мои действия тщательно режиссированы. Вот мать милы дает мне выпить бокал. Вот я уже ничего не помню. Дальше, как по волшебству, снова и снова рядом со мной появляются два официанта и постоянно дают мне новые бокалы с этой дрянью, Даже столкновение меня с послом, когда я оказался рядом с ним, казалось не случайным. Именно они меня к нему подвели. Вот теща, вот удружила. Похоже, это все было делом ее рук. Зачем? С этим было все понятно. Расстроить помолвку принцессы. Мне непонятно, почему именно я. Чем я ей не угодил? Здесь один вариант ответа. Она решила, что я не подходящая пара для ее дочери. Представляю, какой сюрприз был для нее утром, когда она узнала, что Мила вышла за меня замуж. Стоп. Возможно, это тоже было в планах. Посмотрел несколько раз записи, понял — не было. Девочки были искренне в своем негодовании и поколотили меня тоже искренне. В их действиях не прослеживалось никакой фальши. Чтобы извиниться перед ними, я и предложил жениться на них, на что они сразу согласились. Здесь она скорее получила обратный эффект. Она хотела, чтобы это послужило поводом для расставания между нами. А в результате мы поженились. От тещи нужно держаться подальше. Очень опасная дама. Все это я обдумывал на бегу. Заняться на корабле совсем нечем. Ни тренажеров, ни того, к чему я привык. Поэтому я занимался тем, что бегал кругами по трюму корабля. Он был сейчас почти пустым. Я возвращался в каюту после пробежки. Нужно покушать. Пищевой синтезатор находился на мостике. Это был самый простой аппарат. В нем всего четыре блюда. Съедобным для меня оказалось только одно. Своеобразный аналог гамбургера. В результате я питался только ими. Сухие пайки решил оставить на потом, когда мне окончательно надоедят местные гамбургеры. На мостике все было по-прежнему. Рэм находился в своем кресле, и его пиво с ним. Проверив наружные камеры, я обнаружил, что мы находимся не в гиперпространстве. Похоже, я спал и не почувствовал, как мы вышли из него. Камеры показали большую систему, и Рэм разгонял корабль для очередного прыжка. — Рэм, где мы? — Транзитная система, нежилая. Станция скоро? — Нет. Решил его не отвлекать больше. Он заметно нервничал. Подошел и заказал себе гамбургер. Аппарат, как обычно, пожужжал и выдал мне его. Сев в кресло второго пилота и я гамбургер, наблюдал за тем, как разгонялся корабль. Почти съел гамбургер, как перед глазами все поплыло. Пришел в себя. Находился там же, в кресле второго пилота. Вот только сейчас, как мумия, примотан липкой лентой креслу. А руки находились за спинкой кресла, похоже, связанной этой же липкой лентой. Большой экран показывал, что корабль в гиперпространстве. Это значило, что я пробовал уже несколько часов в таком состоянии. Посмотрел по часам на нейросети. Прошло больше суток, как я отключился. Попробовал подвигать руками. Я их плохо чувствовал, но липкая лента начала понемногу поддаваться моим усилиям. Осмотрел себя. Надо же! Кабура с бластером на месте, там же под мышкой. Нож, похоже, тоже на месте... Посмотрел на Рэма. Он, как и раньше, сидел в своем кресле. Рот у меня заклеен, поэтому я не мог ничего сказать. Впрочем, понятно без слов, что он меня отравил. Вот только зачем и какие у него планы? Думаю, скоро он все прояснит. Жаль, вроде неплохой парень, а придется его убить и захватывать корабль. Искин корабля был старый и древний. Поставил его на взлом, послав сразу три вируса. «Мне нужно время». И я думал, что у меня его много. Это стало моей главной ошибкой. Времени у меня уже не было. Как только я начал ломать Искин, Рэм заметил, что я пришел в себя. «Наконец-то! А то я подумал, что перестарался», — сказал он. Он подошел ко мне и оторвал липкую ленту, закрывающую рот. «Интересно, зачем заклеивал?» «Мне ведь бесполезно кричать. Спасите, помогите, хулиганы зрения лишают».